Глава девятнадцатая Рассвет наступил серым и недружелюбным. Тяжелые облака висели над торжищем, словно грязные тряпки, брошенные на небесный свод. Воздух был влажным, пропитанным запахом мокрой земли и металла, отголосками вчерашнего ливня, который так странно повлиял на моих механических помощников. Я стояла у окна кухни, сжимая в руках кружку остывающего чая и наблюдала за площадью. Торговцы уже начали расставлять свои лотки, но движения их были вялыми, неуверенными. Все еще чувствовали на себе влияние вчерашней магической бури. Гномы хмуро переговаривались, поглядывая на небо, а орки и вовсе держались поближе к своим шатрам, словно готовые в любой момент спрятаться от нового каприза стихий. Тара спала на своей импровизированной постели в зале, свернувшись калачиком под тонким одеялом. Ее дыхание было ровным, но даже во сне рука лежала на рукояти ножа. Привычка воина, который никогда не расслабляется до конца. Я не спала всю ночь. Каждый скрип половицы, каждый шорох за стеной заставлял вздрагивать. В голове непрерывно прокручивались варианты того, что может произойти, когда придет ворд со своим магом-детектором. Все наши приготовления, вся маскировка могли оказаться бесполезными перед настоящим магом, обученным искать следы запрещенной техномагии. Я отпила глоток чая, морщась от горечи остывшего напитка, И в этот момент услышала звук, от которого кровь застыла в жилах. Уверенные шаги по мощёной площади, приближающиеся прямо к харчевне. Быстро поставив кружку на стол, я выглянула из-за края окна. По площади шли двое мужчин. Ворт в своём безупречном тёмном плаще двигался с привычной ему холодной уверенностью. Рядом с ним семенил низкорослый человек в мантии тёмно-зелёного цвета. Мак. Моё сердце подскочило к горлу. Они пришли раньше, чем я ожидала. Солнце едва поднялось над горизонтом, а они уже здесь. Маг был полной противоположностью элегантному ворту. Невысокий, сутулый, с длинными сидеющими волосами, небрежно собранными в хвост. Его мантия была испещрена пятнами и подпалинами, следами магических экспериментов. В руках он нес кожаный саквояж, который позвякивал при каждом шаге, словно был набит металлическими инструментами. «Тара», — тихо позвала я, не отходя от окна. «Просыпайся, они идут». Арчанка мгновенно открыла глаза. За секунду она была на ногах, поправляя одежду и проверяя оружие. «Сколько?» — коротко спросила она. «Двое. вор и Мак». Тара подошла ко второму окну и осторожно выглянула. «Мак — это худощавый такой в зелёном?» — уточнила она. «Выглядит, как учёный-корсолов, которого не кормили неделю». Несмотря на нервозность, я едва сдержала улыбку. Сравнение было на удивление точным. Громкий требовательный стук в дверь прервал мои мысли. «Открывайте!» — раздался знакомый холодный голос Ворта. «Инспекция по жалобе горожан». Я глубоко вздохнула, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, и пошла открывать. Тара заняла позицию у кухонной двери, так, чтобы видеть все происходящее, но оставаться незаметной. Тяжелый засов поддался со скрипом. На пороге стоял Ворт. Его бесцветные глаза сверлили меня взглядом, полным холодного триумфа. Рядом с ним маг нервно переминался с ноги на ногу, поглядывая на окна соседних домов. «Доброе утро, госпожа Мэй!» — произнес ворд с издевательской вежливостью. «Позвольте представить мастера Клейна, специалиста по обнаружению магических аномалий. У нас есть основания полагать, что в вашем заведении происходят необычные вещи». Мастер Клейн кивнул. Его водянистые голубые глаза быстро скользнули по моему лицу, затем заглянули в глубину зала. «Можно войти?» – пискляво спросил он. Голос у него был тонкий, неприятный, как скрип ржавых петель. «Конечно», – ответила я, отступая в сторону, хотя не понимаю, какие могут быть аномалии в обычной харчевне. Они вошли, и я заперла за ними дверь, мысленно приготовившись к худшему. Мак сразу же начал свою работу. Он достал из саквояжа странный предмет. Кристалл размером с кулак, закрепленный на бронзовом штативе. Кристалл был мутно-белым, с прожилками серебра, которые пульсировали слабым светом. «Детектор магических следов», — пояснил мастер Клейн, устанавливая прибор на центральном столе. «Очень чувствительный. Реагирует на малейшие остатки силы». Он что-то прошептал на незнакомом языке, провел руками над кристаллом, и тот засветился ярче. Серебряные прожилки заструились быстрее, как ртуть в стеклянной трубке. Я стояла, едва дыша, и смотрела, как маг медленно обходит зал, держа перед собой второй, меньший кристалл. Этот был темно-синим и крепился к короткой рукояти, напоминая волшебную палочку из детских сказок. «Интересно», — пробормотал мастер Клейн, остановившись возле барной стойки. «Здесь определенно была магия. Недавно. Но очень слабая, почти неуловимая». Мое сердце пропустило удар. Неужели он чувствует следы моего воздействия на механизмы? «Какая именно магия?» Спросил Ворд, подходя ближе. Маг нахмурился, поводил кристаллом из стороны в сторону. «Странно. Это похоже на отголоски стихийной магии. Водной. Очень сильной водной магии. Но не сконцентрированной в одной точке, а разлитый по всему помещению». «Вчера был сильный ливень». Заметила я, стараясь, чтобы голос звучал естественно. Может, это связано с ним? «Возможно», — маг покачал головой. «Но обычно следы природной магии не проникают в закрытые помещения так глубоко. Если только...» Он замолчал и направился к кухне. Я едва заставила себя не броситься вслед за ним. Там был толстяк-блин. Единственный механизм, который мы не смогли спрятать. Мастер Клейн вошел в кухню и замер, разглядывая печь. Его кристалл пульсировал ровным синим светом, но не становился ярче. «Вот это интересно!» — пробормотал он, подходя к толстяку блину. «Что это за механизм?» «Семейная реликвия», — быстро ответила я. Отец купил его у гномьих мастеров. Для замеса теста. Но он давно сломан. Маг обошел чугунного толстяка кругом, поводил над ним кристаллом. Я видела, как напрягся в дверном проеме силуэт тары, готовый в любой момент вмешаться. «Любопытная работа», — произнес мастер Клейн. «Очень тонкая, но никакой магии. Мёртвый металл». Он продолжил обследование кухни. Заглядывал в каждый угол, проверял полки, посуду, даже заглянул в печь. Кристалл в его руках светился ровно, без всплесков и колебаний. «Ничего», — наконец сказал он, возвращаясь в зал. «Только отголоски вчерашней бури. Очень мощной, кстати. Такой силы водную магию я чувствовал только в открытом море во время шторма». Ворд нахмурился. «А техномагии нет?» «Техномагия оставляет совершенно другие следы», — покачал головой маг. «Очень специфичные. Здесь их нет. Совсем». «Проверьте еще раз», — холодно приказал Ворд. «Более тщательно». Мастер Клейн пожал плечами и повторил обход, на этот раз проводя детектором почти у самых стен и предметов мебели. Но результат был тот же. «Господин Ворд...» — сказал он, убирая кристалл в саквояж. «Здесь нет никаких следов запрещенной магии. Могу дать письменное заключение». Лицо Ворта стало каменным. В его бесцветных глазах плескалась холодная ярость, едва сдерживаемая внешней учтивостью. «Это невозможно», — процедил он сквозь зубы. «Марк-изобретатель жил здесь пятнадцать лет. Он не мог не оставить следов». «Следы техномагии не исчезают за несколько месяцев». — терпеливо объяснил мастер Клейн. — Они держатся годами, особенно если практика была регулярной. А здесь их просто нет. Этот человек, возможно, и был мастером, но обычным, не магом. Я стояла, стараясь не выдать облегчение, которое волной прокатилось по телу. Каким-то образом, невероятным образом, мы прошли проверку. — Мне нужно осмотреть жилые помещения, — сказал Ворт, направляясь к лестнице. — Конечно, — кивнула я они поднялись наверх, я слышала их шаги приглушенные голоса, звук открывающихся дверей. мастер клейн проверил спальню кабинет ванную везде результат был одинаковым, никаких следов техномагии в кабинете он задержался дольше, разглядывая книги и чертежи на столе. интересная библиотека у вашего отца была заметил он много технической литературы, но это не преступление. Когда они спустились обратно, лицо ворта было мрачнее грозовой тучи. «Благодарю за содействие», — сказал он мне, но в голосе не было ни капли благодарности. «Мы, возможно, вернемся, если поступят новые жалобы». «Всегда пожалуйста», — ответила я, провожая их к двери. Когда засов со скрипом встал на место, я прислонилась к двери спиной и закрыла глаза. «Мы выиграли. Невероятно немыслимо, но мы выиграли». «Как?» прошептала Тара, выходя из кухни. «Как они ничего не нашли? Твоя техномагия должна была оставить следы!» Я покачала головой. «Не знаю, это невозможно, но...» И тут меня осенило. Вчерашний странный инцидент с механизмами во время ливня. Их безумное поведение, лихорадочная активность. И то, как они мгновенно успокоились, когда дождь прекратился. «Боги», — выдохнула я. «Они питаются стихийной магией. Тара понимающе посмотрела на меня. «Что?» Я бросилась в мастерскую, активировала вход прикосновением к скрытой последовательности камней. Тара последовала за мной. В мастерской я лихорадочно перебирала записи отца, ища нужную страницу. «Вот», — воскликнула я, найдя нужную запись. «Автономное питание механизмов, проблема собственного магического следа решена путем использования внешних источников». «Вчерашний ливень», — понимающе кивнула Тара. «Это была магическая буря. Твои помощники питались ее энергией». «Именно. Я почувствовала прилив восторга от понимания гениальности отца. Вот почему они так странно вели себя. Они были перенасыщены магией. А для детектора они выглядели как обычные металлические изделия, потому что не излучали собственную магию». Отец был гением не только изобретательства, но и конспирации. Он создал механизмы, которые были невидимы для любой магической проверки. Мы вернулись на кухню. Я с новым пониманием посмотрела на толстяка блина. Сейчас он был наполнен энергией вчерашнего ливня, поэтому мог работать неделями, не требуя моего вмешательства. Мне оставалось только запустить его касанием, и этого было достаточно. «Значит, мы в безопасности?» — спросила Тара. «На время», — ответила я. «Но ворт не из тех, кто легко сдается. Он найдет другой способ добраться до наследства отца, и мне нужно быть готовой». Я вспомнила о гномах из клана Черного Железа о заказе который так и не был выполнен об угрозе которую представляли недовольные заказчики мне нужно создать новую искру глубин сказала я договориться с гномами выполнить заказ отца это обезопасит нас хотя бы с одной стороны а с другой стороны спросила тара я посмотрела в окно где на площади уже вовсю кипела торговля где то там в толпе могли скрываться новые враги новые угрозы с другой стороны нам поможет только осторожность ответила я. «И готовность драться за то, что нам дорого». Тара кивнула. Её рука инстинктивно легла на рукоять ножа. «Тогда за работу!»